Глава 10. Сюрпризы. Константин Платонович, вы живы! Мы так волновались! Не делайте так больше. На меня налетел вопящий вихрь и обхватил в четыре руки. С одной стороны прижалась Таня, а с другой Александра. Я этого многодава руками бы порвала. Больше никуда вас не отпустим одного. Сударыни, «Будьте любезны меня отпустить. Во-первых, вы нарушаете всякие приличия, а во-вторых, я сейчас задохнусь». Девушки разомкнули руки и отступили на полшага с восторгом, глядя на меня. «Мяу!» С дивана на пол спрыгнул Мурзилка и громко мявкнул, сообщая, что он тоже тут. Подошел, потерся головой о колени и лениво потрусил обратно решив, что с меня этого хватит. А девушки снова перехватили инициативу. — Константин Платонович, как вы тут один? Зачем вы сюда поехали? Вы голодный? Мы вас сейчас накормим. «Тихо — Тихо! Я обвел их взглядом. — Для начала ответьте мне, сударыни, как вы здесь оказались? Девушки переглянулись и синхронно пожали плечами. — Приехали. — С Димой? Я бросил взгляд на Кижа. Тот с увлечением рассматривал потолок и делал вид, что его здесь нет вовсе. Вы не ругайте его, он не хотел нас брать. Было очень сложно его говорить, даже сбежать хотел, но мы ему не дали уехать без нас. Мы так рады вас видеть. Они снова собрались повиснуть на мне, но я оборвал их порыв. Сударыни, я тоже рад вас видеть, но хотелось бы кое-что уточнить. «Сядьте, пожалуйста, и ответьте на пару вопросов». Они поняли, что за вопросы я собираюсь задать, и потухли. Сашка схватила Таню за руку и утянула вместе с собой на диван. Этим тут же воспользовался Мурзилка, полез к ним на колени и разлегся во всю длину. Кота как раз хватило на обеих девушек, даже еще осталось без сомнения я страшно соскучился по обеим но вот их появление здесь когда я на нелегальном положении перед самым переворотом вызывало законное беспокойство куда их девать скажите Александра, а ваш муж в курсе где вы сейчас рыжая посмотрела на меня честными глазами и кивнула конечно я ему записку оставила и — Вы не волнуйтесь, Константин платонович он за нами не поедет. Ему в Павлове есть чем заняться, там столько всего сделать нужно, на год хватит. — Что с Марией Алексеевной? Ей гораздо лучше, — откликнулась Таня. Настасья Филипповна возле неё как на сетках, хлопочет Даже на арсе уже играет. Это она нам сказала, что обязательно надо ехать. «Обязательно? — Обязательно? — Конечно! Глаза у Сашки загорелись. «Мария Алексеевна сказала, что вы императора ни за что не простите, а во время смены власти лучше быть поближе к центру событий». Под моим взглядом она потупилась. «Это не я придумала, честное слово». «Вот княгиня, вот старая авантюристка. Это же надо додуматься подбить двух девиц на поездку в столицу. Ей-богу, не посмотрю на ее возраст». Вернусь в злобина и все ей по этому поводу выскажу. И ведь догадалась, к чему дело идет. Остается вопрос, что теперь мне с ними делать? Запереть в этих комнатах и не выпускать? Так ведь они через пару дней на стенку полезут от скуки и обязательно выберутся. Отправить обратно? Одних их отпускать нельзя, а на Кижа у меня были свои планы. Черт, как же неудачно сложилось! — Мария Алексеевна может считать все, что угодно, но сейчас вам не место в столице. Сашка вспыхнула, но даже рта успела открыть. — Константин Платонович! — Таня встала и посмотрела мне в глаза. — Мне нужно поговорить с вами, тет а -тет. Я объясню, почему мы приехали и все остальное. Она обернулась к подруге и сделала ей знак оставаться на месте. Сашка кинула на меня лукавый взгляд, вздохнула и сложила руки на коленях, как примерная девочка. «Сюда, Константин Платонович». Таня взяла меня под локоть и указала на дверь в соседнюю комнату. Там нам никто не помешает. «Итак, я слушаю. Что ты хотела мне рассказать, Таня?» «Я прикрыл дверь и остался с девушкой наедине». Она замялась на несколько мгновений, смотрела в пол и теребила в руках платочек, а затем решительно подняла взгляд. — Константин Платонович, вы должны оставить нас в Петербурге, рядом с собой. В голосе Тани прорезалась сталь, будто острый стилет вынырнул из бархатного рукава бретера, и тут же меня атаковал ее талант. «Нет, никаких всполохов, никаких огненных шаров или ледяных дротиков. Просто ко мне устремился эфирный туман, пронизанный ажурным плетением, таким тонким, что его можно было вдеть в игольное ушко, совершенно безопасные ниточки, но с очень знакомой вязью. Точно такой...» какие плела Елизавета, когда брала с меня клятву. Только в этот раз со мной был Анубис, а защитные контуры включены. И теперь я точно распознал, что это такое. Магия принуждения. Редкое, особенное волшебство, о котором мне доводилось читать только в исторических хрониках. Пипин Короткий, Филипп IV Красивый, Генрих Наварский, Ярослав Мудрый, Иван Грозный, Алексей Тишайший и царевна Софья — всех их подозревали в наличии подобного таланта, но никто не знал достоверно. А кое-кто из ученых мужей, по слухам, даже лишился головы, когда проявлял интерес к этой теме. «Династии королей и царей» крепко хранили свой секрет в тайне, не позволяя даже прикоснуться к источнику своей власти. И вот передо мной самый опасный талант, умеющий принудить и заставить любого поступить по воле своего носителя. Теперь понятно, как смог свергнуть властную сестру юный Пётр I и как взошла на престол его дочь Елизавета. И почему она была уверена, что я выполню клятву? Только Таня еще не умела пользоваться талантом как следует. А во мне сидел не слабенький дворянский дар, а древний опытный Анубис, не желающий чужого вмешательства. Эфирные нити ударились о непроницаемую завесу и распались в пыль. Крохотные искорки побежали по кружевам плетения, сжигая хрупкую конструкцию. Таня побледнела, губы ее сделались белыми, она вздрогнула, пошатнулась и чуть не упала. Осторожно, я подхватил ее под локоть и усадил в кресло. Таня посмотрела на меня со смесью ужаса и восхищения, всхлипнула и разрыдалась, уткнувшись лицом в ладони. Ну-ну, тихо, девочка. Налив из графина воды, я сунул Тане в руку стакан. — Выпей. Давай, пей до дна. Вот так, умница. А теперь скажи, что это было? — Мой талант, — Таня шмыгнула носом. — Простите, Константин Платонович, она снова расплакалась, спрятав от меня лицо. — С этого места поподробнее, пожалуйста. Таня кое-как справилась с чувствами, выпила еще воды и рассказала короткую историю. После удара Магадава, когда она приходила в себя, то обнаружила открывшуюся способность. Ее просьбы, что слуги, что Настасья Филипповна, выполняли сразу же и чуть ли не буквально. Сначала Таня была в недоумении, а затем, когда поняла, что происходит, испугалась но не впала в панику, а сразу же пошла к наставнице Агнес. Она тоже испугалась, чуть-чуть, только старалась не показывать мне. Объяснила, что такой талант у царей был, научила упражнениям для контроля, чтобы я не принуждала всех постоянно и взяла обещание, что никому рассказывать о своей силе не буду, но ну, кроме вас, Константин Платонович. И ты попросила? Дмитрия Ивановича взять вас с собой. — Угу, — Таня подняла на меня жалостливый взгляд. — Костя, ты очень на меня сердишься. — Не сержусь, — я покачал головой, но обратно в Злобино все равно отправлю. Девушка вскочила, поджала губы и уставилась на меня с полной решимостью. — Никуда я не поеду. — Поедешь. «Никуда я не поеду», — упрямо повторила она. «Я уже один раз тебя потеряла из-за этого ареста и не собираюсь терять второй. Можешь сердиться, можешь приказать выпороть на конюшне, но я не уеду. Я должна быть рядом, особенно сейчас, когда ты рискуешь собой». «Я не могу рисковать тобой, ты это понимаешь? Я твоей матери клялся». Я тебя лариной делал, чтобы спрятать. — А ты понимаешь, — она передразнила меня, — что я без тебя не могу. Не думал, что я делать буду, если тебя убьют. Да мне хоть в петлю лезь или в омуте утопиться. Останусь с тобой. Если ты погибнешь, то и я. Понял? Я пораженно смотрел на Таню. Талант Елизаветы повлиял на девушку серьезнее, чем можно было предположить. Она и до этого была решительной, даже волков не боялась, но никогда бы не посмела возразить мне. Далеко же она ушла от простой крестьянки, которую я впервые встретил два года назад. Да уж, волшебное преображение ничего не скажешь, но такая... Она мне нравилась еще больше. Ей хотелось не только обладать, но и любить по-настоящему. Поддавшись порыву, я притянул ее и обнял. — Не уеду, слышишь? — шепотом пробормотала она. — Не брошу тебя, только при одном условии. — Обещай, что больше никогда не будешь применять ко мне свой талант она уткнулась лицом мне в грудь и прижалась еще сильнее нет я совершенно не боялся что таня может меня принудить к чему то а вот сжечь себя пытаясь пробиться через защиту анубиса легче легкого все же царский талант даже близко по мощи не мог равняться с некроманским. Когда мы вернулись в гостиную, нас ждал накрытый Сашкой стол и горячий самовар. «Садитесь, Константин Платонович», — кинулась рыжая наливать чай. «Мы гостинцев привезли, домашние, как вы любите. Варенье вот Настасья Филипповна специально для вас передала, колбаска, соленья». Я не стал отказываться от угощения. Изыски петербургских поваров хороши, но вкусности Настасьи Филипповны — это вкусности с большой буквы. И никакие фрикассе да блон-монже рядом с ними не лежали. Пока пили чай, я расспросил девушек о делах в Злобине. Мария Алексеевна, как уже говорили, приходила в себя. Лукьян бегал резвым козликом, Агнесс возилась с Ксюшкой, а та страшно обиделась, что ее не взяли в Петербург. Когда Сашка и Таня уезжали, и в дармес запрыгнул предатель Мурзилка, девочку так и вовсе пришлось держать Настасье Филипповне. Когда Рыжая об этом рассказывала, с дивана мяукнул кот, подтверждая, что все так и было. — Константин Платонович, так что вы решили? не выдержала Сашка. — Куда вы нас? — Значит так, дорогие мои. Я поставил чашку и посмотрел на девушек. Если желаете остаться, обещайте выполнять мои приказы в точности. — Когда я вас не слушалась, Константин Платонович, — возмутилась рыжая, но под моим взглядом потупилась и вздохнула. — Скажу сидеть тихо и не отсвечивать. Сидите тихо, как мышки. Никуда не выходите, даже если со скуки на стену лезть хочется. Скажу, голыми по Петербургу бегать и гвардейцев отвлекать. разденитесь и будете бегать. Понятно? Сашка посмотрела на меня сукаризной. — Константин Платонович, я замужняя женщина. — Естественно, я буду возмущаться, если вы мне такое предложите. — Минутку, не больше, — улыбнулась она. — А потом спрошу, каким маршрутом бежать, и нужно ли посылать вашим гвардейцам воздушные поцелуи. Я посмотрел на Таню и так явнула. — Вот и чудненько. Тогда завтра находите хорошего портного и шьете платье Скромные и приличные. — Что-то такое, чтобы вас можно было принять за небогатых компаньонок знатной дамы. — Незаметное, — уточнила Таня. — Именно. Нужно пошить срочно, за пару дней. Следующее. Купите две табакерки и зачаруйте их по телеграфной схеме. Только сделайте двухсторонними на прием-передачу. Схему я вам показывал. Девушки кивнули. Секунду подумав, Сашка восторженно хлопнула в ладоши. — Мы будем шпионить для вас? — Гораздо лучше, Александра. Вы будете моими телеграфистами при одной знатной особе. — А громобои? Вы дадите нам громобои, чтобы мы отстреливались, когда на нас нападут? — Вам, Александра, я дам трубочку. Будете стрелять во врагов жваной бумагой. Сашка хотела обидеться... Но сразу передумала, познакомиться с дамой из высшего света ей очень хотелось. А я и правда подумал, что надо дать Тане громобой, только маленький, на всякий случай. Сашке же даже не показывать, слишком уж темпераментная и точно кого-нибудь пристрелит. Уже уходя, я коротко переговорил с Кижом. — Виноват, Константин Платонович. Не смог противиться. Оставь, я знаю. Деньги скажу, как нужны будут. Завтра присмотри за нашими сударынями, оплати покупки. Вечером пусть будут здесь, а ты найди меня где-то около полуночи. Мы с тобой немного поохотимся на